Глава восьмая «Это что, чай из пакетика? Если Нефтида увидит, что ты нашёл на её кухне такую гадость, то выставит вон». Гор посмотрел на бумажку этикетки, которую держал в руке, пока болтыхал пакетик в кипятке. По правде говоря, он не стал искать на кухне, где тут может быть чай и как его заварить. Нашёл в каком-то ящике пакетик и ладно». Спросить у Амона тоже не сообразил, тот тыкал в его сторону половником, с которого вот-вот грозилась свалиться густая капля. Отвернувшись, Амон успел сунуть его в вязкое тесто и вылил очередную зашипевшую порцию на сковородку. «Нефтида сама сказала мне оставаться», — пробурчал Гор. Он вытащил чайный пакетик и аккуратно положил его на салфетку на стол. Мусорить на кухне Сета хотелось меньше всего. «Конечно», — хмыкнул Амон, не отвлекаясь от блинчиков. «Она понимает, что ты тоже ждешь, когда Анубис вернется. Тем более...» «Не надо рассказывать, что ты тут занят и бизнесом занимаешься. Кому нужны яхты в Лондоне? Ты удивишься?» «Да ладно, у тебя здесь почти отпуск. Вот вернешься в Калифорнию там и займешься делами, если вернусь». Амон глянул на него через плечо. «Сколько ты уже не ел?» Сначала Гор не понял, с чего вопрос, в нём не было заботы. Скорее, так врач спрашивал у людей, чтобы составить полную картину. Он пожал плечами и решил ответить честно со вчерашнего вечера. Я ужинал, когда инпу позвал. Ловко сняв со сковородки блинчика, Мон шлёпнул его на тарелку и поставил её перед Гором «Попробуй и скажи, не слишком ли сладко». Гор поковырял блинчик, на его взгляд вышло отлично, о чём он тут же сообщил. Амон с удовлетворением кивнул и вернулся к плите. Гор положил вилку на тарелку. Есть ему совершенно не хотелось, хотя блинчик вкусный. Чай вот не очень, хотя Гор плохо разбирался. Напитки нефтиды, пахнущие ягодами и осенью, намного лучше, но она сама где-то в квартире. Вместе с этим, который весь день ходил то с ноутбуком, то с телефоном, он решил поработать из дома. Даже Гор не мог попасть наизнанку Дуата, но он четко знал, что Анубис там. Оставалось ждать, когда брат вернется. За окном сгустились вечерние тени и зажглись городские огни. Осень швыряла в стекло пригоршни редкого дождя, и Гору не хотелось думать, что придется возвращаться к себе. Нырять в стылую ночь и куда-то ехать, и он не был уверен, что уснёт. Даже солнечный Амон пока что спать не собирался. Он зажёг подсветку под шкафчиками, нажал ещё несколько кнопок так, что на кухне царил очень мягкий свет. После очередного блинчика Амон положил рядом телефон, включив на нём ненавязчивую мелодию. Гор не пытался сдержать улыбку, это напоминало, как Анубис управлялся в баре. Интересно, кто на кого повлиял? «Тебе правда нравится?» — спросил Гор. «Готовить?» Конечно. «Очень успокаивает и мысли в порядок приводит. Думаю, кто еще может помочь с поисками Гекаты? «У богов не выходит?» «Они не хотят», — скривился Омон и в сердцах хлопнул лопаткой по бортику сковородки. «Придурки!» «Считает, что победили Кроноса, и все нипочем. Большинство заявило, что раз Геката всего-то взяла немного крови Анобиса, то ничего страшного. Мало ли ей для колдовства нужно. С кем не бывает?» «О боге смерти?» «Как у других царства? В порядке? Не знаю. Они шифруются или давно не от мира сего. Гадас пытается что-то узнать. Будешь еще блинчик?» Ответ ему явно не требовался, но Гор на всякий случай снова взял в руки вилку. Телефон в кармане завибрировал, и Гор достал его, чтобы прочитать очередное сообщение от матери. Кажется, третий за сегодняшний день. По-хорошему, стоило ей перезвонить, но Гор никак не мог собраться. Он чувствовал себя усталым даже от мысли, что придется изображать веселость и уверять, что все нормально. Исиде не стоило знать ни про умирание, ни про дуат, а то она могла и сюда явиться. С этом у Исиды не особо ладилось, она постоянно припоминала, что тот хотел убить Осириса. С Анубисом тоже не сложилось. Сын мужа от другой женщины Исиду можно понять, Само нам общего языка не находили. после того, как она занялась колдовством и хотела силой выпытать тайные имера, Амон ей не очень доверял. Даже Гор признавал, что иногда Исида перегибала палку, хотя матерью была хорошей. Но Гор не готов что-то ей рассказывать, ему куда проще здесь, где никто ничего не требовал и не ждал. Гор считался золотым мальчиком египетского пантеона. Избалованный ребенок, обласканный ясным небом и получающий все, чего он хочет, сиятельный сокол, рассыпающий золотые искры, бог жизни и ясного голубого неба, венценосный сын Осириса, владыки египетского царства мертвых. Гор вырос среди плодородного нильского ила, среди солнца и людей с матерью, которая пользовалась уважением и не лезла в дела сына, когда он стал старше, по крайней мере пыталась. Исида восхищалась Гором, даже как-то говорила, что именно ему стоит быть владыкой египетского пантеона. Осирис среди египтян имел вес, что еще больше возвышало сиятельного сокола в глазах других богов. Сам Гор к власти не рвался. Он поддерживал фараонов, был их покровителем и считал, что этого более чем достаточно. Самоном они познакомились поздно и сразу нашли общий язык. В отличие от многих других богов, Гор быстро понял, что Омон отнюдь не тот мальчишка, каким он хочет казаться. Точнее такой, но, может быть, и другим. К тому же Гор видел строгого Осириса и отнюдь не был уверен, что такое руководство — это именно то, что нужно богам. Гор отключил телефон и оставил его на столе, перевернув экраном вниз. Время шло, последняя египетская царица давно истлела, оставшись воспоминанием. Золото Гора сменилось на осень. Он узнал о том, что это нормально — не всегда радоваться тому, что есть, а не быть постоянно сияющим только потому, что ты золотой мальчик. Гор недавно понял, что они с Анубисом не так уж отличались друг от друга в детстве. Пусть старший почти все время проводил в одиночестве среди мертвецов, а младший — среди живых. «Ой, Афродита опять в чатике!» он умудрялся одной рукой подкидывать блинчик на сковородке, переворачивая, а другой уже лазил в телефоне. Видимо, Арес где-то выступает, Афродита одна вечером вот и пишет. Арес был диджеем и обещал скоро снова приехать в Лондон, теперь уже с женой. Гор не был уверен, что так уж хочет встречаться с Афродитой, она почему-то предлагала странные вещи. — Что на этот раз? — спросил Гор. — Ну, она говорит, что раз тут ты, и я, и ты, и Сет с Анубисом, надо устроить конкурс мокрых маек. — Серьезно? Это Афродита. Она готова всех раздеть. — Пусть обратится к Сету, он скажет, куда ей пойти. — Сет вежлив с дамами, — вздохнул Амон. — Он пошлет меня с ней разговаривать. Чай наконец-то остыл, чтобы можно было его пить. Горячий гор терпеть не мог. Он аккуратно поковырял блинчик и отправил в рот еще кусочек. Неизвестно, как Амон готовит остальное, но блинчики ему определенно удаются. Амон обернулся. Ты уверен, что Аннубис на изнанке Дуата? Уверен. В этом Гор не сомневался, как и в том, что Дуат не причинит вреда Аннубису. Царство мертвых как верный пес, но пес сторожевой огромный и опасный. Аннобесу требовалось время, чтобы вернуться именно с изнанки. Горни стал озвучивать опасения, что прошел почти день. Зато понимал, почему и ему сказали остаться. И Омон, и все они собрались в одном месте, они ждали. Гадес вроде тоже хотел прийти, но они с Персефоной оставались в подземном мире. На всякий случай, если Гекате понадобится кровь и второго бога смерти, к чьему царству она уже присматривалась. Других тоже предупредили. «Не понимаю», — Амон вернулся к блинчикам, «почему на эту изнанку может попасть один Анубис? Осирис, конечно, мог, а я не знаю, я слишком про жизни, чтобы туда лезть. Дуат меня не пускал. А ты пробовал?» «Однажды. Это был редкий момент в детстве, когда я был у отца. Мы сын по решили сбежать наизнанку. Он-то лихо скользнул, а я не смог». Осирис тогда страшно разозлился и пригрозил ему, что если еще раз так сделает сам, то к людям больше не пойдет. Мне показалось, отец испугался. Амон хмыкнул. «Знаешь, как Осирис возвращал Анубиса в Дуат?» «Нет». «Болью». Каждый раз, когда Осирис считал, что Анубису пора обновлять дороги Дуата или просто возвращаться туда, Анубис ощущал боль. Как-то попытался не откликаться, даже я думал, что не будет же Осирис его вечно мучить. Мы ошиблись. Гор пил чаю. Как-то раз еще очень давно он лихо навернулся с колесницы, тело умерло. Когда божественная сущность вернулась, он услышал, как недалеко ругались Анубис и Исида. Брат говорил, что ощутил смерть гора и хотел проверить, мать заявляла, что ему нечего здесь сделать». «Вы слишком разные, принц мертвых, возвращайся в Дуат. Осирис тебя зовет ему, это тоже не нравится». Гор помнил, как Анубис тогда зашипел от боли, но знал, что мать тут точно ни при чем. Она могла как угодно относиться к сыну своего мужа от другой женщины, но силу к нему бы применять не стала. Аман ловко перевернул блинчик на сковородке. «Ну, — сказал он, — бывали вещи и похуже, и побольнее». У вас, Инпу, отбит инстинкт самосохранения. Я знаю, сколько раз он умирал и возвращался. Многовато для того, кто большую часть времени проводил в дуате. Гор чувствовал каждый раз все моменты, когда сердце брата останавливалось, а потом снова начинало биться, когда божественная сущность возвращалась в тело. Он ни разу не задумывался о том, что что-то может пойти не так. Воспринимал как нечто само собой разумеющееся старший брат, который часто попадает в неприятности. Ни разу не пришел проверить. Поэтому теперь Гора не слишком удивляла, что Анубис относился к нему. Нет, он доверял Гору, но не всегда верил, что тот окажется рядом. Гор не понимал, что золотой мальчик и принц мертвых отнюдь не так различаются, как их хотели убедить. Они оба были по-своему одиноки, им обоим не хватало брата. Жаль, Гор осознал это в тот момент, когда его осень подернулась изморозью. Телефон Омона заиграл какой-то особо ритмичной мелодией, и Омон снова приготовился переворачивать блинчик, как раз когда на кухне появилась Эбби. Гор знал, что Сет до сих пор с опаской относится к древнему змею в женском облике, но сегодня даже ей позволил остаться. Розовые кончики светлых волос Эбби отчетливо виднелись даже в смутном свете кухни. Она была в джинсовых шортах и рубашке. Гор мог разглядеть ее глаза со змеиным зрачком. Эбби остановилась перед Амоном, и он повернулся со сковородкой, лихо переворачивая блинчик. «Амон, ты девственник?» Амон вытаращил глаза блинчик, шлепнулся на пол. Гор с трудом сдержался, чтобы не улыбнуться. э нет, с чего ты взяла?» — Увидела фильм. Тогда почему у нас ещё не было секса? Гор сдерживался изо всех сил, но начал тихонько хихикать, чем заслужил взгляд Эбби полный негодования. Она явно не думала, что здесь есть что-то смешное. Амон так и стоял перед ней со сковородкой. — Потому что вечеринки ты любишь больше, — проворчал он. — Секс — очень интересная часть жизни. Я хочу её узнать. Только не при мне, Гор уже хохотал в полную силу. Теперь уже и Омон смотрел на него почти грозно, почти, потому что пустая сковородка в одной руке и лопатка в другой никак не прибавляли суровости. Блинчик у его ног валялся комочком недожаренного теста. Гор смеялся, пока не закашлялся. Пока не понял, что легкие сдавило, и кашель вырывался сухой, с хрипом. Когда он перевел дыхание и отнял руку от лица, то увидел... на ней кровь. Такого раньше не бывало. Гор пробормотал что-то и направился в ванную, чтобы сполоснуть руки и умыться. Он облокотился на раковину и посмотрел на себя в зеркало. Разноцветные глаза особенно выделялись на бледном лице. Амон стоял в дверях в ванной, прислонившись к косяку и скрестив руки на груди. Гор мельком глянул на него, ощущая себя так, будто его проверяли, не помер ли он тут. Лицо Амона казалось серьёзным, совсем не похожим на мальчишку, который жарит блинчики одной рукой в чатике. Тебе стало хуже или раньше ты успешнее скрывал? Даже у Горы невольно мурашки пробежали, хотя тон не звучал грозно. Амон напоминал, что он тут глава пантеона, и Гор тоже ему подчиняется. Хуже, не стал отнекиваться Гор, но не резко. Я, но слабею. «Начинаю думать, что Анубису и правда стоит приказать Дуату больше не подпитываться тобой». «Нет». «Почему?» — Амон удивился. «Подземный мир тоже разрушается, но ничего такого уж страшного. Дуат, кажется, в том же положении». Гор не знал, как объяснить. Он выключил воду и взял полотенце, излишне старательно вытирая руки. «Дуат не такой, Амон. В подземном мире есть дверь. Я в курсе. Она тут, в соседней комнате». В Дуате двери нет. Его границы расплывчатые, и я, и Инпо попадаем туда из любой точки пространства. Осирис тоже так делал. Я знаю, что Дуату меня достаточно, но не представляю, какие будут последствия, если он перестанет подпитываться мной. Это плохо кончится для Дуата. Может, мертвецы начнут разлетаться, может, еще что, я не знаю, и не уверен, что это будет проще, чем победить Гекату». «Когда ты умрешь, будет то же самое», — спокойно сказал Амон. «Но тебя не станет. Думаешь, это лучше?» Это прозвучало осуждающе, будто Амон не прикрывал правду, как делал сам Гор, а посмотрел на нее такой, какой она была на самом деле. Гор и сам не знал, почему не рассказал раньше. Почему позволял Анубису искать что-то, что могло бы спасти Гора, но при этом не говорил сути, что именно стоит искать. Почему Гор не хотел быть спасенным? «Иногда вы, Сынпу, ведете себя очень похоже», — сказал Амон. «Но он понимает, что многим нужен, а ты...» Вряд ли он ожидал ответа, но Гора в любом случае спасла Эбби. Она появилась сзади и обняла Амона со спины. У него тут же изменилось выражение лица. Он снова стал похож на мальчишку, который впервые с девушкой, хотя Гора знал, что за тысячи лет у Амона было достаточно партнерш, наверняка и партнеров. а вот у Эбби точно нет. Гор аккуратно повесил полотенце, совершенно не торопясь, краем глаза с усмешкой наблюдая, как Амон тает в объятиях Эбби. Она слишком недавно среди богов и людей, проснувшийся монстр, который отказался стать оружием и предпочел сам выбирать, чего она хочет или кого. Гор подумал, что не стоит говорить Омону, что именно Гор показал Эбби порно, для общего развития, конечно же. Гор... В проходе появился Сет, бесцеремонно потеснив Омона и Эбби. «Гор, я хочу, чтобы ты позвал Импу. Раз его кровь смогла, то и твоя сможет». Гор растерялся. Он не был уверен, что это сработает. «И потому что сам не пробовал вот так звать, и потому что изнанка Дуата — слишком глухое место вообще для всего». «Нет, Сет, тихо, но твердо сказал Амон. Гор не будет этого делать. Он и так ослаблен. Сет повернулся к Амону. Игорь ощущал жар пустыни, ярость бури, снующие песчинки, которые пока сдерживали. Сет был зол. Но Амон спокойно выдержал тяжелый взгляд Сета, а в ванной стало чуть теплее. Сет отступил. Его слишком долго нет. Игорь понял, что Сет всего лишь беспокоился. У Гадеса есть Цербер, Харон и боги подземного мира. У него есть целая армия. Дуат едва ли не больше, но там один Анубис. У него нет армии. У него есть мы, — улыбнулся Амон. Но ты прав, можем объединиться и позвать. Гор подумал, что самое время хоть немного разрядить обстановку. Он выпустил крылья, позволил золотистым искрам упасть на кафель, как напоминание о том, что они боги, И многое могут. Главное, давайте без ритуалов в духе Афродиты. Раздеваться я не собираюсь». Осирис опасался изнанки Дуата, а Нубис знал точно. Точка пересечения многих вселенных и в то же время изнанка Дуата — это изнанка того, кто владеет этим царством. А без понятия не имел, что видел Осирис, когда оказывался там. Но что-то достаточно сильное, чтобы потом запирался у себя в комнатах на несколько дней. Он запрещал Анубису туда ходить, а тот и не стремился. Изнанка напоминала ему кошмарный сон. Но после смерти Осириса проход туда и обратно стал для Анубиса проще, и он знал, что именно наизнанке можно отыскать ответы на многие вопросы, например, как помочь гору. Он не очень понимал, сколько провел тут времени, и смутно помнил, что, наверное, стоит вернуться, но он ведь должен что-то найти, отыскать». Анубис не помнил, что именно. Это клиника, психиатрическая клиника. За окном, забранным решеткой ночь, Анубис сидит на кровати, тощий, без пирсинга, со встрепанными волосами, кажущийся совсем юным. Он давно здесь находится. У окна стоит Сет, смотрит во двор и привычным движением достает из кармана белого больничного халата пачку таблеток, закидывает пару штук в рот. «Ты все еще его видишь?» — спрашивает Сет. «Брата?» «Мой брат мертв. Как и Гадес. Мне жаль. На самом деле Анубису не жаль. Он не испытывает никаких эмоций. Одну глухую, выжигающую тоску в причинах, которые и сам не желает разбираться. «Нам хватит смертей», — заявляет Сет, поворачиваясь. «Я останусь на ночь здесь. Присмотрю за тобой. Ты не делаешь лучше». Я пытаюсь помочь. Это фантазии, никаких богов не существует, только клиника. Сет говорит что-то еще о диагнозах и галлюцинациях, но без его не слушает. Ему кажется, волос касается теплый осенний ветерок, а на кровати блестят несколько золотистых искр. Воробушек. Вдох, выдох. Анубис ненавидел эти сны о психушке, но они были привычны, он мог с этим справиться. Его изнанка — это бесконечные комнаты, убранные в бордовых тонах. Поворачивая очередную ручку, толкая обитую бархатом дверь и переходя дальше, никогда не зная, что там обнаружишь. «У тебя должна быть цель на изнанке», — говорил Осирис. «Иди туда с целью, иначе забудешь, что делаешь, и можешь потеряться». От густых красных тонов веяло тревожностью, но больше всего беспокоила не эта кровавая дымка — музыка. Слегка шипящая старая пластинка, женский голос повторял несколько нот, и это звучало как мелодия для призраков. Старинная песня из фильма ужасов, где мужчины танцуют в потрепанных фраках, а женщины — в припыленных шелковых платьях. и там, где руки не прикрыты перчатками, проглядывают кости и иссохшие лоскуты кожи. Анубис открыл очередную дверь, но теперь тут оказалась не психушка. Изломанные мертвые тела, в которых он легко узнал Сета, Нефтиду, Амона, других богов. Посреди них прямо на испачканном кровью полу сидел гор. Он поднял голову и в упор посмотрел разными глазами. «Ты убил их!» «Что-то новенькое!» Обычно на его месте сидел Амон. «Они доверяли тебе, Инпу, верили в тебя. Зря ведь так. Ты не умеешь отдавать, ты постоянно берешь. Может, у тебя больше общего с Луизой, чем ты думаешь. Ты такая же бездна, как и она. Проклятая черная дыра, которая способна поглощать, но не может ничего отдать взамен. Я все это знаю», — зло ответил Анубис. осторожно перешагнул через чье-то тело, несмотря «придумай что-нибудь новое». Двери открывались и закрывались, комнаты под одну и ту же мелодию сменяли друг друга. Он забыл, зачем пришел сюда. Он не помнил, какая дверь ведет на выход. А в любом случае стоит убираться отсюда, если он не хочет потеряться. Из-за чего бы он не пришел сюда изначально, теперь стоит уходить». Анубис замер на пороге новой комнаты. Это не было выходом, но и видение изменилось. В пустой комнате, обитой бордовым, в центре сидел Амон. Потерянный и потухший, каким видел его Анубис, когда тот вернулся. Теперь на месте его глаз были ужасные раны, а на щеках застыли кровавые дорожки. Закрытая дверь за спиной казалась твердой и такой устойчивой. Анубис ощущал себя усталым. «Хватит!» прошептал он, хотя прекрасно знал, что сейчас нет Осириса, который сможет вывести его в дуат, как раньше. Видение Амона подняло голову, а вслед за ней и дрожащую руку. «Инпу! Пожалуйста, не оставляй меня одного!» она беспрекрасно понимал, что если он приблизится и коснется Амона, поверят ему, то увязнет еще глубже, но и смотреть на друга было невыносимо — «Пожалуйста, ин-пу!» За спиной амона появился Осирис, такой, каким его запомнил Анубис, суровый, с морщинкой между бровей. «Ты разочаровываешь меня!» Раньше образ Осириса не появлялся наизнанке Дуата, и вот так вместе друг с другом видения обычно не оказывались. Это оказалось настолько неожиданно, что Анубис сказал первое, что пришло в голову. «Я скучал». Осирис покачал головой и растворился красноватым дымом под звуки той же навязчивой мелодии. Она не прекращалась ни на миг. «Пожалуйста, не оставляй меня одного!» Медленно Анубис сполз по двери вниз на пол, не в силах оторвать взгляд от месива на том месте, где должны быть глаза Амона, который продолжал шептать. «Мы смотрели не туда. Геката не стремится к власти!» «Ей не нужны меры мертвых. Надо понять, чего она хочет, пока не стало слишком поздно». Эту мысль Анубис запомнил. Он понимал, что она может быть важной. В дуате ведь есть ответы. Хотя никак не мог вспомнить, почему это важно. Он смотрел на Омона, слепо шарящего по алому ковру. «Воробушек!» Нахмурившись, Анубис посмотрел по сторонам, но горы не видел. и в то же время ощущал его и Нефтиду, и четкий приказ Амона, который заставлял вставать и двигаться вперед. Амон глава пантеона, и он приказывал явиться. Обойдя безглазую фигуру, Аннубис раскрыл новую дверь, шагнув. Он тут же начал теряться в красном тумане, не мог понять, куда двигаться. Обычно выход находился легко, анубис шагал словно под водой, но точно вперед. А тут вокруг дым, за который он не мог ухватиться. Найти дорогу. Инпу, да чтоб тебя, где ты? Сет оставался маяком, чем-то твердым, к чему анубис возвращался, в чем мог быть уверен. Сет — единственное, постоянное в жизни, несговорчивый и грубоватый, но больше отец, нежели Осирис, кто никогда не оставлял. Анубис вынырнул из тумана, ориентируясь на Сета, и через мгновение ощутил его силу бури, тусклый свет комнаты вокруг и голоса вместо навязчивой мелодии изнанки — Сил говорить у Анубиса не осталось, он уткнулся лбом в сета, ощущая, что тот реальный, шелестящий меж пальцев песок. «Ему надо отдохнуть», — голос Гора, — «это нормально». Анубис не сомневался, что именно это он и собирается сделать.